который терялся между современными сооружениями из стекла и стали. Зато интерьер здания был великолепен, особенно центральная ротонда с прозрачным куполом. По всей окружности ротонды тянулись мозаичные изображения сцены из истории основания города католическими миссионерами. Библиотеку дважды поджигали, она надолго закрывалась, но оба раза здание восстанавливали в его первоначальной красоте. Я пришел сюда после вторичной реставрации, впервые со школьных времен. И потом нередко наведывался в библиотеку. Она напоминала мне прежний Лос-Анджелес, который я так хорошо знал. Мне было хорошо здесь. Я забирался в какой-нибудь читальный зал или располагался во внутреннем дворике. И жуя бутерброды, листал следственные дела и строчил заметки. Я знал в лицо некоторых библиотекарей и охранников. У меня была библиотечная карточка. Хотя книги я брал нечасто. Я поехал от Лоутона Кросса в библиотеку, потому что не хотел обращаться к Кейши Рассел. Ее звонок в Сакраменто, хотя я просил всего лишь подобрать вырезки о Марти Гестлер, послужил мне предпреждением. Журналистка и любопытство могло завести ее куда не следует. Главное, справочная, находилась на втором этаже. Сейчас там работала женщина, которую я видел и раньше, но ни разу с ней не разговаривал. Она узнала меня, когда я подошел. На груди у меня вместо полицейского значка, изображающего щит, была нацеплена библиотечная карточка. — Вы знаете, что носите? — такую же фамилию, как у знаменитого художника, — спросила она. — Да. Библиотекарша небрежно причёсанная женщина лет тридцати пяти покраснела. На бейджике была указана ее фамилия, миссис Молу. Я так и думала, конечно, должны знать. — Чем могу быть полезно? Мне нужно посмотреть материалы в Лос-Анджелес Таймс на одну тему за три последние года. Пойти искать их по ключевому слову? Наверное. А как это делается? Она улыбнулась. Все материалы из Лос-Анджелес Таймс с 1987 года у нас заложены в компьютер. Искать материалы, опубликованные после 87, го очень просто. Надо только включить один из наших компьютеров... Набрать на клавиатуре ключевое слово или фразу, например, фамилию, и машина произведет поиск. Это обойдется вам в 5 долларов в час. Отлично. Она выдернула ящик с тела и достала какое-то устройство из белого пластика. На компьютер оно было не похоже. И как эта штука работает? Миссис Моллоу рассмеялась. Это пейджер. Пока все компьютеры заняты. Я передам вам по нему сообщение, как только какой-нибудь аппарат освободится. а Пейджа за пределами здания не работает, учтите, и вместо звукового сигнала он начинает вибрировать. Положите его в карман. Я так и сделаю. Сколько придется ждать. Мы выдали компьютеры на час. Один аппарат должен освободиться через 30 минут. Или раньше. Многие посетители трудятся не полный час. Хорошо, спасибо. Я буду поблизости». В одном из залов я нашел свободный стол и, решив работать над хронологией, на чистом листе блокнота написал три ключевых события и их даты. Анжела Бентон. Убита 16 мая 1999 года. Ограбление на съемочной площадке. 19 мая 1999 года. Марта Гесслер. Пропала без вести. 19 марта 2000 года. Затем я записал еще два события, которые могли пролить свет на общую картину. Гесслер Дорси, телефонный звонок, три вопросительных знака. Дорси, Кросс, убийство и ранение, три вопросительных знака. Подняв голову, я задумчиво обводил глазами зал и перехватил устремленный на меня взгляд человека в джинсах и рубашке стоявшего у журнального стенда. Тот быстро отвернулся и взял со стены журнал. Ничто не свидетельствовало о том, что он ФБРовец. Но он слишком быстро, почти что виновато отреагировал, на мой взгляд. Ему явно не хотелось показывать, что он смотрит на меня. Отложив блокнот, я подошел к стенду, и будто ненароком взглянул на журнал в руках у мужчины «Воспитание детей». Название служило еще одной уликой против этого субъекта. Он отнюдь не похож на любящего родителя. У меня не оставалось сомнений, что за мною установлена слежка. Я попрел в справочную. Перегнувшись через барьер, прошептал миссис Моллова, «Можно в библиотеке пользоваться сотовым телефоном? Ни в коем случае».